Анна сд берег живых книга 2 Бри на горизонте частьсть 1 Воистину мы сотворили человека из сухой звонкой глины из ила от литого в форме а до того мы сотворили дджинов из палящего огня коран Сура аль-хиджр аяты 26 седьм На северных островах Земли были племена богини Дану и постигали там премудрость, магию, знания друидов, чары и прочие тайны, покуда не превзошли искусных людей со всего света. Ирландские сказания. Битва при Мактуэрет. 39-й год правления императора Секенефэм Хет. Пролог. Луна серебрила резную беседку из белоснежного камня, тенны ее увивали лозы диких чайных роз свернувших на ночь своей лепестке. в каждом из стрельчатых окон висела по шару наполненному десятками беспокойных огней светлячков. они давали мягкий золотистый свет. издалека доносилась хрустальная мелодия зачарованная флейта как будто сама пела колыбельную саду в воздухе витал аромат цветов, многим из которых не было имен ни в одном языке, кроме эльфийского. Высокий лорд из сил Ансайлова сидел в удобном кресле со спинкой из темного дерева. Перед ним, на небольшом столе с витыми ножками, стоял искусно выполненный ларец подлинной ремийской работы. Опустив подбородок на сцепленные пальцы, высокорожденный разглядывал тонкую иероглифическую резьбу, инкрустации из кости и обенового дерева. сам ларец был вырезан из драгоценной южной акации с изображенными на нем священными зверями собачьего бога деимонокровных черными не топсами не то шакалами с изумрудными глазами посланник замер на ступенях к беседке учтиво ожидая не смея нарушить ход мыслей своего господина пока длилось молчание эльф тоже разглядывал шакалов на ларце которую он сегодня доставил высокому лорду и невольно думал что те пожалуй не так уж отличались от гончих каэрну охотника похоже звери были не только обликом но и предназначением сопровождайте охранять мертвых этот дар мы пока придержим вымолвил наконец лорд и силам пресветлый надлежит получить его в строгой определенный момент я полагал вы пожелаете приурочить передачу ларца к падению ледны с поклоном ответил поланник к падению усмехнулся высокий лорд и покачал головой город просто перешел в другие руки возможно даже более надежное но в этом нам еще предстоит убедиться при том совсем скоро как бы там ни было время этой вести еще не пришло он положил изящную унизную драгоценными перстнями руку на крышку ларца и посмотрел на посланника. взгляд кобальтовых глаз видевших уже так много даже по эльфийским меркам засвидетельствовавших столько событий великих и низмененных многих заставлял чувствовать себя не в своей роще даже тому кто прослужил высокому лорду сайл во всю свою жизнь кто научился читать неуловимые перемены в этом прекрасном лице без возраста иной раз делалось не по себе чего лорд и силн ожидал сейчас был ли доволен тем как разворачивались события или напротив разочарован ты доставил ларец вовремя каэллис мягко заверил его высокорожденный тем более что его высочество кирдолан уже изволил выразить нетерпение и это понятно его беспокоит судьба брата право же иногда он немного напоминает мне нашего юнного завоевателя ледным тот от кого высокий лорд назвал каэллисом поперхнулся от неожиданности но сумел замаскировать эту неловкость сравнение наследного принца данэнвоэнена сдемимоокровным пусть даже с самим рэнефом и мхет не всякому пришлось бы по вкусу особенно учитывая последние события но в устах высокого лорда сайлове такое сопоставление приобретало иной смысл ведь царевич был сыном сиятель амахисад и их союзницы Что ж, может, в этих словах и крылась доля истины. Кирдалан, старший сын королевы Лаэрвин, был военачальником. Ему предстояло в скором времени управлять войском рода Тиири, а в случае войны объединить под своим командованием армии всех родов Донваэнона. Как многие воины, он был скор и на расправу, и на суждение. В текущей ситуации это качество для их планов было особенно полезным. но кирдалан тииери поддерживал мать во всем и полностью и он не забыл старой родовой вражды пожалуй принц охотнее повел бы свое войско против самого сайэлы чем против демоноккровных да каэлис прекрасно понимала роль наследного принца в грядущих событиях особенно когда в донвоеныне узнают о судьбе эрдена младшего сына пресветлой Тайком королева направила Эрорда с посольством к императору с КНфу, миновав необходимое утверждение этого шага советам высокорожденных. темем самым она поставила себя в чрезвычайно неловкое положение и к тому же очень рисковала безопасностью юноша. Какие бы отношения не связывали ее с родом Имхет, а слухи об этом у Двайены не ходили разные, порой противоречивые. От демоноккровных можно было ожидать всего, особенно после гибели наследного царевича нужно было лишь грамотно расставить акценты демнокровные по прежнему не спешат отправлять посольство в денвоэнон осторожно напомнил каэлис я бы предположил что они все же сделали это просто без ведома наших союзников но едва ли такое возможно всему свое время императору придется отправить по слов учитываыя что после леднской истории мирный договор претерпит некоторые изменения лорд и силн задумчиво склонил голову ничем не выразив ни одобрения ни недовольства я кстати слышал лорд тайнера успешно завершил свое расследование в либоае искомое доказательства найдено каэлис почтительно кивнул подтверждая что и ему известна эта новость, пока не получившая широкой огласки. по приказу королевы многие влиятельные эльфы взялись расследовать историю покушения на наследника трона таур дуат ведь доказательства указывали на эльфийское вмешательство никого не удивит что преуспел высокий лорд таэнниран силлере эмисар денвоена на влибае силилири впрочем не упустит своей выгоды игра дворов по настоящему не завершалась никогда даже в самое опасное для королевства времена. вот только едва ли кому то было под силу обыграть сайэлве тремиан арель пытался не раз и в итоге это дорого обошлось всему его роду великое колесо продолжало движение даже когда кланов становилось меньше прежде чем ты отправишься в либою каэлис нанеси еще один визит нашим друзьям линта напомни им ненавязчиво о нашей благосклонности лорд ис силн тонко обезоруживающе улыбнулся посланник понимающе улыбнулся в ответ линты были одним из младших аристократических родов, ну а фигурами помельче главные игроки как известно жертвовали если цель себя оправдывала каэлис был фигурой более значимой чем юный килоэллир линте тонкий знаток и ценитель ремейской культуры на которого обратил свое высочайшее внимание лорд ис сил но каэлис не питал иллюзий о собственной значимости этот же молодой мечтатель греззивший о песках и джунгляях был готов ухватиться за любой шанс стать полезным и проявить себя твоя ученица вдруг произнес высокорожденный каэлис невольно вздрогнул его сердце замерло в ожидании вердикта по своему он был привязан к этой девочке насколько позволяли особенности их жизни и рода занятий конечно он искренне надеялся что пожертвовать этой фигурой господина еще не решил и что ему каэллису не придется его мысли прервал голос высокого лорда я доволен ею лорд и силн чуть улыбнулся облегчение отразившееся на лице собеседника не укрылось от него все прошло как нельзя лучше ты знаешь что делать дальше все готово мой лорд поклонился каэлис а если он все же проявит благоразумие высокий лорд тихо рассмеялся точно ветви прошелестели в древней роще, что ж и это будет посвоему приятно в конце концов уже так и мало что может меня удивить.